Все познания Цибули в области конспирации ограничивались когда-то прочитанной книжкой, автора и название которой он не помнил, но в которой рассказывалось о том, как молодой Иосиф Сталин, тогда еще революционный боевик по кличке Коба, уходил после очередного ограбления банка именуемого экспроприацией от царских жандармов и шпиков. Цибуля шел по улице, постоянно оглядываясь и переходя то на ту, то на другую сторону, в попытке определить, нет ли за ним хвоста. В самом начале его пути одна деловитая тетка с пустой корзинкой в руках показалась ему весьма подозрительной. Четко вышла из трамвая и неуклонно следовала за ним несколько кварталов. Оказалось, могла бы проехать еще остановку. Так нет, пошла пешком. Очень подозрительно. Решил Цибуля и, быстро свернув проулок, прижался к стене. Из-за угла появилась тетка, увидев вжавшегося в штукатурку Цибулю, Она вскрикнула, назвала его хамом и, отвесив звонкую пощечину, удалилась в противоположную сторону. Других хвостов не было. Правда, еще какие-то два мужика пошли за ним, когда он выходил из подъезда, но потом пропали куда-то. Разглядывая номера домов, Цибуля дошел до нужного, свернул во двор к детской площадке и сразу заметил мерно покачивающегося на качелях Олейникова. «Здравствуй, Петр!» Приблизившись, прошептал заговорческим тоном Цибуля. — Здорово, дядя Коль! — весело ответил Олейников. — Ну что, пошукал? — Пошукал, — кивнул Цибуля. — Про цех никто ничего. С водилами нашими поговорил. Тоже ничего. Никаких левых рейсов. Так что, если грузовики какие пользуют, то не с завода, а чужие. Покрутив головой в разные стороны и не заметив ничего подозрительного, Цибуля протянул Олейникову исписанный клочок бумажки. Я вот тут список чужих машин за последний месяц переписал согласно анамнезу. У меня, Михалыч, вахтер наш в товарищах. Спасибо, дядь Коль. Сказал Олейников, пряча бумажку в карман. Слушай, я вот что еще хотел спросить. Помнишь, Онегин раньше марками увлекался? Вась Васильевич, а что помнить? Он и сейчас увлекается. У него и на работе коллекция цельная. А про некую пропавшую деву он тебе ничего не рассказывал? Какую деву? — удивился Цибуля. — Ладно, дядь Коль, с тобой все ясно. Махнул рукой Олейников и замер. Из дальней подворотни появились Грошев и Юров. — Да, дядя Коля, разведчик из тебя не очень. Следя за перемещениями московских чекистов, сказал Олейников. — Буду сейчас тебя учить, как сброс хвоста делать. — Чего? — переспросил Цибуля. — Бежим, говорю! — крикнул Олейников, хватая Цибулю за руку. Грошев и Юров бросились за ними, выхватывая на ходу пистолеты. Но за углом Олейникова ждал его мотоцикл. Когда подручные Гудасова выбежали на улицу, Олейников с Цибулей уже мчались вдали. Зорин нервно барабанил пальцами по рулю. Он уже два раза выходил из машины и покупал в киоске мороженое. Третий раз мог бы вызвать подозрение или, хуже того, надежду у продавщицы, которая и так стала с любопытством поглядывать в его сторону и призывно улыбаться. Зорин припарковал машину так, что просматривались все выезды на площадь, но все равно он так и не смог заметить, откуда появился резко затормозивший рядом с его открытым окном мотоцикл Олейникова. «Здрасте, Сергей Александрович!» — весело приветствовал его Олейников. «Вы опоздали!» — недовольно буркнул Зорин «Приятеля до дома подвозил». Улыбнулся Олеников и, оглядев видавший виды автомобиль Зорина, иронично цокнул языком. «Вы теперь при колесах?» «Вот, взял в управление. Коробку до дома довести. Олеников заглянул в машину и увидел лежавшую на заднем сиденье огромную картонную коробку, перевязанную бечевкой. «Ого! Чего там?» — полюбопытствовал Олеников. «Да!» — отмахнулся Зорин. «Телескоп подарили! Списанный!» Олеников расхохотался. «Воспользовались моей версией». Зорин обиженно поджал губы. «Ну ладно, ладно», — добродушно сказал Олейников. «Вместе потом на звезды посмотрим. Или на космонавта нашего». Зорин достал из кармана листок бумаги и протянул Олейникову. «Как вы просили, список лиц, имеющих отношение к поставкам оптики на завод». «И Онегин сам тоже подписывает», — уточнил Олейников, пробежав список глазами. «И Онегин тоже». — Ну что ж, товарищ майор, неплохо поработали, — похвалил его Олейников, пряча список в карман. — И еще, — сказал Сорин, расправляя плечи, — у меня есть подтверждение из Москвы, что Томас уже провел вербовку объекта на заводе. Вам надо активизироваться. — Я активизировался, как вы говорите, да нельзя, так что даже немного устал. А посему решил, рвану-ка я в Москву, деньков так на несколько, отдохнуть, поглазеть на Златоглавую. — Какую Москву? — Возмутился Зорин. — Мы так не договаривались. — С вами, Сергей Александрович, мы вообще ни о чем не договаривались. А вот товарища генерала предупредите, мне его помощь понадобится, — сказал Олеников. Крутанул ручку газа и умчался, оставив Зорина в клубах выхлопного дыма. — Вау! Какие люди! — Поклонский всплеснул руками Кузя, увидев Оленикова, подъехавшего к сторожке детского сада. — Никак за нашими бабками приехал. «Шатун здесь?» — сухо спросил Олейников, слезая с мотоцикла. Кузя подбежал к двери и демонстративно распахнул ее перед Олейниковым. «Ждет не дождется. Велком!» И Кузя засеменил за Олейниковым вниз по лестнице. «Ты ж Шатуну сказал, что за грабеж сидел?» С недоброй ехицей в голосе тараторил Кузя. «И ты сгуд, что ты человек честный. А то был у нас на липушник один. завара себя выдавал. Беливми! «Оказалось, сученый. Выяснилось, что на фронте воевал. А ты ж, май френд, знаешь, что на государство пахать — это не по понятиям». «Дуло, залепи!» — обернулся Олеников. «Я-то залеплю. Только сучонок, тот теперь без вести пропавший», — злорадно сказал Кузя и, проведя ребром ладони по горлу, добавил. «Форевер, дядя!» Они спустились вниз. В кресле перед телевизором сидел шатун, вокруг стола развалились бурундук и слива. Чуть в стороне нервно ерзал на стуле потный. В углу комнаты Олеников заметил еще одного человека, сидевшего к нему спиной. Очертания его фигуры показались очень знакомыми. «Ну вот, теперь вся капелла в сборе», — повернулся к Олейникову шатун. «Здравствуй, Петя. А у меня хорошая новость для тебя. Друг твой нашелся, откинулся недавно». «Друг?» — радостно переспросил Олеников, скрывая внутреннее волнение. Сидевший спиной человек медленно повернулся. Несмотря на то, что его лицо было освещено лишь наполовину, Олеников тут же узнал его — Крамаренко. В памяти Оленикова вспышками промчались воспоминания. Лагерь, камера после допроса узорена. Подсаженный зек Крамаренко картавым голосом поясняет, «А такие, как ты, Петро, теперь долго не живут». — Нас, честных воров, не трогают, а вашего брата, политического, шлеп, шлеп, шлеп, как баранов перед Курбан-Байрамом. — Здравствуй, Сёма, сделал шаг Крамаренко-Олеников. — И тебе не хворать, — отозвался из полутьмы Крамаренко. — Как жизнь на воле, Петро? — На воле, Сёма, все на мазях, — с улыбкой сказал Олеников, ощущая на себе напряженные взгляды бандитов. Крамаренко встал, подошел к Оленикову, оглядел его тяжелым взглядом с ног до головы и заключил его в свои объятия. — Братан мой, в натуре! — оторвавшись от Оленикова, объявил Крамаренко. Шатун и остальные бандиты, кроме Кузи, заулыбались. — Ну что? — спросил Олеников. — Очная ставка прошла успешно. А то мне показалось, что я в ментуре. — Не закипай! — доброжелательно проворчал Шатун. «Вера про веру любит. Раз чем о тебя рекомендуют, бери бабло и Валина банхов. Сема тебя и проводит». Поезд уже дал свисток к отправлению. Олеников и Крамаренко подошли к вагону. «Я так понимаю, — сказал Олеников, — за молчание я тебе долю должен». Дурак ты! — усмехнулся Крамаренко. — Ни черта не понимаешь. Я хоть сам вор идейный, да у каждого в душе нюанс есть». «Нюанс? Нюанс! — кивнул Крамаренко и замолчал. — Может, объяснишь? — положил ему руку на плечо Олейников. — Хоть из-за тебя мне паспорт так и не выписали, ты ж все-таки от смерти меня спас, когда бревно шарахнуло. Но не это главное. — А что? — Братишка родной у меня был, такой же упертый, как ты. Начал Крамаренко и остановился. Потом заглянул в глаза Олейникову и продолжил. — Пал смертью храбрых. В сорок пятом под Прагой. Аккурат 8 мая. И Крамаренко развернулся и побрел по перрону. «Спасибо, Семен!» — крикнул ему вслед Олейников. Крамаренко обернулся, с улыбкой подмигнул Олейникову и пошел прочь. Широко взмахивая руками и отфыркиваясь после каждого грибка, Плужников плыл по дорожке недавно открытого бассейна «Москва». Когда-то тут стоял храм Христа Спасителя. В тридцать первом году его снесли, чтобы построить дворец Советов. Но возвели лишь фундамент, который простоял почти тридцать лет. Наконец, год назад они достроили помнили вспомнили, и в целях пропаганды физкультуры и спорта среди населения фундамент был превращен в большой бассейн под открытым небом. Плужников доплыл до конца дорожки, развернулся, намереваясь одолеть еще одну дистанцию, но в этот момент рядом с ним взметнулся фонтан воды, пошли пузыри, и через мгновение над поверхностью воды показалась голова Олейникова. «Здрасте, Павел — Здрасте, Пал Михайлович! — приветствовал его Олейников — «Давненько я с вышек не прыгал». «Здравствуйте, Петр Алексеевич», — откликнулся генерал. «Экзотическое место для встречи вы выбрали». «Конспирация», — оглянувшись по сторонам с ироничной таинственностью, произнес Олейников. «Меня майор Зорин научил. В вашей конторе крот шуршит, а здесь все на ладони. Крота-то не поймали?» «Занимаемся. Отрабатываем версии. И мне почему-то стало казаться, что прослеживается какая-то связь с одной историей десятилетней давности». «Вот как!» — заинтересовался Олеников. «Вы случайно не о том горячем приюме, который был оказан мне на родине?» «В том числе», — кивнул Плужников. «Думаю, ваш арест, исчезновение донесений и уничтожение генерала Кубина — звенья одной цепи. Помните блокнот Кубина, который вы мне передали перед отъездом из Москвы? Я почитал его. Так вот, генерал пытался выяснить, кому выгодна раскрутка ленинградского дела» и наткнулся на очень серьезных людей. Копнул слишком глубоко. Думаю, поэтому его и устранили. Одним из обвинений против генерала был ваш побег за границу. Якобы не было никакого задания, а вы бежали к отцу, весьма состоятельному человеку в США, а с Кубиным договорились за деньги, чтобы он обеспечил коридор. Поэтому ваши донесения и пропали. Так что крот, не исключаю, шуршит еще с тех времен». «Вырастили, урода! Ты где шлялся всю ночь? Мерзавец!» Лупил Сидоров по щекам своего сына Костика, валявшегося на постели среди скомканных простыней и пустых бутылок из-под виски. С трудом понимая, что происходит, двадцатипятилетний отпрыск вяло закрывал голову руками и лепетал. «Папа, не надо!» «Ах, не надо! Я тебе дам не надо!» орал Сидоров, хватая с пола разбросанные вещи Костика. Ты где куртку порвал, скотина, все пьянки-гулянки? Мы ж просто мальчишник, папа, не надо. По лицу не надо, у меня же свадьба. Мальчишник, твою мать, а если до Хрущева дойдет, думаешь, некому донести о твоих проделках? У меня доброжелателей полно, ты хоть об этом подумал, урод!» Скричал Сидоров и со всего маха хлестнул сына курткой по лицу. Из куртки вылетела перетянутая резинкой пачка долларов и шлепнулась на пол. У Сидорова округлились глаза. Это откуда? спросил Сидоров, трясущимися руками поднимая пачку. Костик не ответил. Сидоров размахнулся и со всей силы ударил его кулаком по лицу. Капли крови брызнули на белую простыню. Я спросил, откуда? повторил Сидоров, свирепо вращая глазами. Я шадал, ответил, хлюпая кровью Костик. Сука! Выругался Сидоров и нервно заходил по комнате. Папа! «Прости, я больше не буду», — заскулил Костик. «Ты что, не понимаешь? Это чистой воды уголовка!» — зарычал Сидоров, потрясая пачкой долларов. «Я понимаю, я больше не буду». Сидоров, спрятав валюту в карман, подошел к сыну, с ненавистью посмотрел на него, замахнулся, но бить не стал, сплюнул и сквозь зубы процедил. «Мразь! До свадьбы сидеть дома! Если что, убью!» и вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Козел!» Бросил ему вслед Костик, размазывая по щекам кровь и слезы. Выскочив из спальни сына, Сидоров с грохотом пронесся по коридорам дачи и влетел в свой кабинет. Задернув занавески, Сидоров подбежал к книжному шкафу и нажал на потайную кнопку под одной из его полок. Полка отъехала в сторону, обнажив в стене дверцу бронированного сейфа. Щелкнул замок. Сидоров достал из кармана изъятую усы на пачку долларов и швырнул ее в сейф. Рядом с другими, уже лежавшими там толстенными пачками зеленых американских банкнот. «У вас, медики, какие-нибудь знакомые есть?» — спросил Леников, растираясь и полотенцем в раздевалке бассейна. «Заболели?» — сочувствием поинтересовался Плужников, застегивая рубашку. «Не я. Один антиквар», — сказала Леников, доставая из кармана пиджака, висевшего в шкафчике, Завернутый в носовой платок пузырек и протягивая его Плужникову. Так сильно захворал, что даже это лекарство не помогло. Сделайте пожалуйста, анализ компонентов. Пробовать на язык не рекомендую. А вот противоядие хорошо бы получить. На всякий случай, на будущее. Плужников развязал платок, покрутил пузырек в руках, посмотрел на свет и снова, аккуратно завернув, спрятал в карман. — Но это не главное, о чем я вас хотел попросить, — продолжил Оленников. Тут такое дело... Павел Михайлович, мне надо доллары на рубли поменять. Доллары? Удивленным взметнулись брови у Плужникова. Не бойтесь, товарищ генерал. Успокоил его Олейников. Уголовкой в чистом виде я не занимаюсь. Только ради пользы дела. У меня есть информация, что человек на заводе, который мог быть завербован Томасом, имел в Москве контакт с неким валютчиком Яшкой. Хорошо бы меня свести с этим Яшкой. Только так, чтобы никого не спугнуть. Ближе к вечеру Зина занесла в кабинет Плужникова ответ на его запрос. Генерал открыл папку, извлек листок с грифом «Секретно» и прочел. «В ответ на ваш запрос сообщаем, что в картотеке КГБ СССР лиц, причастных к осуществлению незаконных валютных операций, имеющих имена Яков, Яша, Яшка, а также сходные с ними, не выявлено». «Что-нибудь еще, Павел Михайлович?» спросила Зина, глядя на задумчивое лицо генерала. «Вот что, Зиночка». «Соедините меня с Олегом Гудасовым». «Собаки прошли все виды испытаний», — объяснял доктор Газенко, вводя облаченных в белые халаты Царева-Онегина маршала Недолина и академика Закарповича в лаборатории Института авиационной и космической медицины. «Они могут длительно находиться в кабине без движения, могут переносить большие перегрузки, вибрации». Умеют сидеть в своем экспериментальном снаряжении, давая возможность записывать биотоки сердца, мозга, артериальное давление. На встречу членам комиссии весело повиливая хвостиками, выбежали четыре дворняжки, обнюхали всех по очереди и сели рядом с Царевым. «Чего стоит, кто главный?» — улыбнулся Газенко. «Ну что, Сергей Павлович, выбирайте очередных смертниц», — заявил Закарпович. «Неудачная шутка, Ростислав Карлович». — возмутился Онегин. — Я уверен, что на этот раз все пройдет удачно. — Давайте этих, — сказал Царев, показывая на двух собачонок, державшихся вместе. — Как их зовут? — Стрелка и Жулька, — ответил Газенко. — Жулька? — переспросил Недолин. — Забавно. — Жулька, — фыркнул Закарпович. — Представляю западную прессу. В Советском Союзе в космос летают жулики. — Жулька, Жулька. Хм, действительно звучит не очень. Погладил собачку царев. «Какая белоснежная! Пусть будет белка!» Пятачок перед входом в магазин «Нумизмат» был весьма популярен как среди начинающих филателистов, так и у заядлых коллекционеров. Помимо самих любителей марок и монет, ежедневно вокруг магазина собирались всякие темные личности, готовые предложить самый дефицитный товар на любой вкус. Безрезультатно потолкавшись полчаса среди спекулянтов, Олеников вошел в магазин и, протиснувшись к прилавку, убедительным шепотом сообщил на ухо продавцу, что он из отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Продавец вздрогнул, но после того, как Олеников пояснил, что у него просто есть маленькая личная просьба, расплылся в улыбке и, выслушав пожелание, водрузил на прилавок табличку «Перерыв» и исчез. Через пару минут он вернулся, неся в руках солидный фолиант. «Вот, пожалуй, лучшее издание», Источая благожелательность, сказал продавец, «здесь все про самые редкие марки, в том числе и про вашу пропавшую деву». «Премного благодарен», — сказал Олейников, — «и сколько стоит эта книга?» «О чем вы говорите?» — всплеснул руками продавец. «Это мой личный экземпляр. Давно у меня валяется. Достался совершенно бесплатно. И для меня одно удовольствие — сделать подарок истинному ценителю редчайших марок». Кстати, неожиданно на удачу решил спросить Олейников — «А этой марочкой никто еще за последнее время не интересовался?» «Ну как же!» — воскликнул продавец. «Вот только сегодня утром заходил один такой седой, лет шестидесяти, он мне сразу не понравился. Заикается еще!» «Заикается?» — переспросил Олейников. «Как интересно! И что?» «Спрашивал, где раздобыть такую марку можно. Я ему объяснил, что в СССР такой марки нет. А он вдруг кто сдаст на комиссию или обменять захочет?» ну. Ну, я хотел его просто послать, а потом, думаю, начнет жалобы писать. Ну, и принял у него заявочку. То есть у вас есть его имя? Конечно. Продавец извлек из-под прилавка журнала и полистал его. Вот, пожалуйста, Онегин Василий Васильевич. Вот его адрес и телефон. Поздравляю вас, сэр. С улыбкой на лице вошел сайру в Сайрус кабинет секретаря посольства США Алекса Чейна. Наш завербованный на заводе объект заработал в полную силу. «Что — Что-то интересное? — спросил Чейн, откладывая газету в сторону. — Русские готовят очередной запуск собачек. — Быстро же они оправились. — удивленно покачал головой Чейн. — Когда? — 19 августа. Ракета уже изготовлена на заводе и транспортируется на Байконур. Зина уже заварила чай и собиралась войти в кабинет Плужникова, когда дверь приемная открылась и появился обеспокоенный Гудасов. Здравствуйте, Зина. Не знаете, зачем я понадобился генералу?» «Здравствуйте, Олег Владимирович». Удивилась Зина непривычно сухим интонацием в голосе Гудасова. «Вы что-то не в настроении?» «Нет-нет, все нормально». Натянуто улыбнулся Гудасов. «Так вы не знаете, зачем?» Зина пожала плечами и, увидев, что Гудасов мнется, не решаясь пройти в кабинет, распахнула перед ним дверь. «Идемте, идемте, Олег Владимирович», — радушно сказала она. «Павел Михайлович про вас уже два раза спрашивал». Когда Зина с Гудасовым вошли в кабинет, Плужников с мрачным лицом стоял у окна и кормил рыбок. В дальнем от него углу на столе стоял магнитофон. Вертелись бобины, звучали голоса секретаря посольства США Чейна и Сайруса. Что-то интересное? Русские готовят очередной запуск собачек. Боистражи не оправились. Когда? 19 августа. Ракета уже изготовлена на заводе и транспортируется на Байконур. «Русские начинают нас обгонять, и это меня очень беспокоит». Заметив вошедших, Плужников быстро прошел к столу и выключил магнитофон. «Павел Михайлович, ваш чай», — сказала Зина, подходя к нему с подносом. «Да, спасибо», — кивнул генерал. «Поставьте на стол». Зина поставила перед Плужниковым стакан и вышла. «Здравия желаю, товарищ генерал», — щелкнул каблуками Гудасов, продолжавший стоять у дверей кабинета. «Здравствуй, Олег, проходи». — сказал Плужников, возвращаясь к аквариуму. Тон генерала показался Гудасову недобрым. Полковник неуверенно сделал пару шагов. — Хорошие рыбки. Гупи? — криво улыбаясь, спросил Гудасов. — Скалярии, — ответил Плужников, подсыпая корм в аквариум. — Рекомендую. Очень успокаивает. — А что, есть повод для беспокойства? — нервно сглотнул Гудасов. — Спокойствие, Олег. Это, как говорил Лев Николаевич Толстой, душевная подлость. Философский изрек Плужников, достал из кармана папиросы, покрутил пачку в руках и снова спрятал в карман. Гудасов томительно ждал продолжения разговора. «Ну ладно», — выдохнул генерал, — «с этими проблемами я сам разберусь, а вот к тебе у меня есть еще одно дело — личное, не по работе». «Слушаю, Павел Михайлович», — с облегчением выдохнул Гудасов, осознав, что плохое настроение генерала не имеет к нему отношения. «Ты ведь отдел по работе с иностранцами возглавляешь?» «Так точно. Среди твоих подопечных иностранцев наверняка есть такие, которые позволяют себе маленькие шалости, спекулируют чем-нибудь, а вы на это закрываете глаза?» «Ну не просто так, конечно, а за небольшие услуги с их стороны, не правда ли?» «Ну да, есть такие, везут всякие вещицы из-за рубежа, потом продают здесь. А валютой тоже приторговывают?» «С интересом спросил Плужников. Бывает». — подтвердил Гудасов. — У меня в осведомителях есть пара валютчиков, но, правда, так, мелочь. Генерал подошел к столу, взял висевший на стуле китель и сказал. — Пойдем, прогуляемся немножко, а то жарко здесь. Они прошли мимо Политехнического музея, обогнули часовню памятник гренадерам, павшим в бою под Плевной, и пошли по бульвару. — Скажи, — спросил Плужников, оглядываясь по сторонам, — среди твоих валютчиков нет ли случайно такого? — Яшки. «Яшки?» — задумался Гудасов. «Нет, Яшки точно нет, хотя я вроде слышал это имя. Говорят, по-крупному работает. А может, кто из твоего иностранного контингента на этого Яшку выхода имеет?» «Не исключено», — согласился Гудасов. «А вам зачем, Павел Михайлович?» «Да считай, что дело я одно раскручиваю», — неуверенно сказал Плужников, сворачивая на боковую дорожку и направляясь к уединенной скамейке, на которой спиной к ним Сидел какой-то человек. — Я вот что тебя попрошу, Олег, — продолжил генерал, — сведи одного моего человека со своим подопечным. А дальше он сам поищет. Легенда такая, ему надо поменять крупную сумму валюты. Человек, сидевший на скамейке, встал и пошел в их сторону. — А представлять его можешь как племянника одного недавно умершего антиквара, — сказал Плужников и протянул руку подошедшему к ним Олейникову. Вернувшись в свой кабинет, Гудасов заказал срочный разговор с гостиницей «Волжанский». Запищал звонок междугороднего телефона. Гудасов схватил трубку и услышал бодрый голос капитана Грошева. «Товарищ полковник, разрешите доложить? Все идет по плану. Мы с него глаз не спускаем. Сегодня ночью завершим операцию». «Идиоты!» — прервал его Гудасов. «Все отменяю. Пока вы там с задницами черлись. Объект уже по Москве разгуливает. Дебилы! Быстро дуйте в аэропорт и ближайшим рейсом в Москву. Пулей! Будем рыбу покрупнее ловить!» И швырнул трубку на рычаг. «Что он сказал?» Спросил Юров у Грошева, в руке которого стонала короткими гудками телефонная трубка. «Что сказал?» «Похвалил. Пожал плечами Грошев. Приказ на ликвидацию отменен почему-то. И что теперь?» — Сказал, крупную рыбу будем ловить. — Это как? — с недоумением переспросил Юров. — А как же объект? — Шмотки собирай! Рявкнул на весь гостиничный номер Грошев. В аэропорт и ближайшим рейсом в Москву. Пулей! Минуту назад Тофрой принес Далласу очередную шифровку из Москвы. — Я что, теперь в своем кабинете не могу говорить спокойно? Нервно забарабанил пальцами Даллас по столу. — Может, меня тоже КГБ слушает? — «Все посольские кабинеты неоднократно проверялись», — развел руками тофрой в том числе и электронными средствами. Что они могли узнать? «Как я понимаю, теперь КГБ известно, что есть некий агент Томас и что в их заведении есть наш человек. Но ничего конкретно. Никаких имен, адресов, контактов». Даллес потянулся за трубкой, закурил. «Ладно». Успокоившись, пыхнул он колечком дыма в потолок. «Нет худа без добра». Подумаем, как использовать ситуацию. Вы свободны. Тофроль встал и направился к выходу. И поторопите фон Брауна, бросил ему вслед Даллас. Не хотелось бы идти на крайние меры. Вернер фон Браун торопился сам, и не только потому, что над ним висел Дамоклов меч его прошлого, который мог погубить и его настоящее и его будущее. Он всю жизнь мечтал об этом, быть первым, первым отправить в космос человека. Один раз американцы уже проиграли. Советы раньше запустили спутник. Но тогда, тогда была не его вина. Не он руководил проектом. Но вот теперь, когда он главный конструктор и руководитель программы «Меркури», когда на него работают десятки тысяч человек, когда в его распоряжении предоставлены любые ресурсы, и хотя он не знал имени своего главного соперника в России, он часто думал о нем, пытаясь представить, как он выглядит, как работает — «Какие книги читает? Кто помогает ему?» «Вернер фон Браун не может ему проиграть!» Браун вошел в испытательную лабораторию. Настроение было хорошее. Он только что выслушал доклад ведущих инженеров и решил заглянуть в тренажерный зал, где заканчивали тренировку на центрифуге Шепард и Грисом и Глен. «Какие новости, профессор?» Обступили его астронавты. «Долго нам еще крутить педали и вращаться на этой жуткой штуковине?» «Очень хочется взглянуть на нашу планетку из космоса». «Могу вас поздравить, господа», — сказал Браун. «Ракета «Атлас» почти готова. Но надо еще как следует подготовить того, кто полетит на ней первым». «Любой из нас готов хоть сегодня», — воскликнул Глен. «Я вижу», — похлопал его по плечу Браун. «Вы все молодцы, но первым полетит другой». «Как это?» — хором скричали астронавты. «Кто?» Браун улыбнулся, довольно произведенным эффектом, и сделал знак рукой одному из медиков, стоящему у двери. Тот вошел и через мгновение вернулся вновь, ведя за руку шимпанзе. «Прошу знакомиться», — рассмеялся Браун. «Ваш конкурент». «Ну и как зовут эту обезьяну?» Немного обиженно спросил Грисом. «Пока у нее только номер», — пояснил фон Браун. «В случае удачного полета дадим имя». Утреннее солнце скользнуло по золотым кремлевским куполам и заиграло озорными бликами в высоких окнах шикарного ресторана-гостиницы «Националь». За столиком, накрытым на троих, пока сидели двое — Олеников и Гудасов. Они неторопливо завтракали. На Оленикове неожиданно элегантно сидел шикарный костюм, тонкий галстук селедка был ему явно к лицу. Небрежным движением руки Гудасов достал из кармана пачку мальбора, прикурил от позолоченной зажигалки и, пустив в потолок вращающееся колечко дыма, положил пачку на стол, рядом с пустующим прибором. — О чем занимался ваш дядя? — как бы, между прочим, спросил Гудасов. — Помогал одним людям избавиться от старых, ненужных вещей. — ответил Олейников, допивая кофе. — А другим найти что-нибудь ласкающее взгляд. — Очень благородно, — усмехнулся Гудасов. Рядом с ними неожиданно материализовался метродотель. «Доброе утро, Олег Владимирович!» Расплылся он в подобострастной улыбке. «Доброе, Леонард Брониславович!» Небрежно бросил Гудасов. «Как, все хорошо?» «Все прекрасно. Если что, мы вас позовем». Метродотель исчез так же внезапно, как и появился. «Я смотрю, вы здесь часто бываете?» Полюбопытствовал Олейников. «У кого место работы душный кабинет, а у меня...» Гудасов не успел закончить фразу, как в ресторан со слепительной улыбкой на устах влетел кудрявый блондин лет тридцати. Его модный пиджак в полоску дополнял длинный, закрученный вокруг шеи белоснежный шарф. Не переставая лучезарно улыбаться, блондин быстро пересек залу и остановился рядом с Гудасовым. эскьюз сельфупле, сельфу месье Гудасов», — затороторил он сильным французским акцентом. «Утха для художника есть тяжелое время, а для богема». «Ля богема?» — передразнил его Гудасов, недовольно поглядывая на часы. «Думаю, не ля богема, а опять пти-шампань и немного русский водка». «Мсе Гудасов!» — воздел руки к небу блондин. «Ну что вы! Весь ночь хочу срочный заметка для паримач!» Гудасов покачал головой и указал блондину на свободное место. Тот сел, ловким движением бросил салфетку себе на колени, достал пачку сигарет и закурил. От взгляда Олейникова не скрылось, что сигареты у блондина были «Мальбора», такие же, как и у Гудасова, да и пачку свою он как бы ненароком бросил на стол рядом с пачкой полковника. «Позвольте представить», — сделал широкий жест в сторону блондина Гудасов. «Господин Люсьен Жоре, не только талантливый журналист, но и большой ценитель женщины и красивой жизни». «Но месье Гудасов», — наигранно возмутился Люсьен, — и, расхохотавшись незаметно для всех, кроме Олейникова, забрал со стола пачку Гудасова и положил себе в карман. — В свою очередь, господин Жоре, — продолжил Гудасов, — позвольте вам представить моего хорошего знакомого. — Петр. — протянул руку Олейников. — Петр, э, -э, э протянул в ответ руку Люсьен. — А фамилия? — Просто Петр, — сказал Олейников и твердо пожал его руку. Через полчаса Олейников с Люсьеном, уже успев подружиться, ехали в такси по умытым московским улочкам. Перед выездом из ресторана Олейников предложил улыбчивому французу махнуть по бокалу шампанского, чем окончательно укрепил узы дружбы и избавил Люсьена от остатков похмельного синдрома. Как следствие, в Люсьене проснулась говорливость, и теперь он, периодически пытаясь приобнять Олейникова, трещал безумолку. «Я уверен, что месье Степанков...» — Должен знать месье Яшка, Месье Степанков — сын большой писатель, ля богема, студент, но сам уже снимайся в кино. Знай многих, многих. Художник, артист, политик, деловых людей знай. Я думаю, Яшка тоже знай. Вчера месье Степанков звал меня в свой дом. День рождения. Мы много там пить, шампань, коньяк. — У него был день рождения? — оживился Олеников. — Ви, день рождения у месье Степанков, — закивал Люсьен оленников коснулся плеча водителя такси. «Шеф, притормози-ка на углу!» «Мы еще не доехать!» — удивился Люсьен. «Послушай, комрад!» — ласково ответил ему оленников открывая дверцу. «Утро после дня рождения, как ты уже смог убедиться сам, требует особых процедур». Выйдя из такси, Олейников боковым зрением заметил, что «Серая Волга», преследовавшая их от самого ресторана, тоже притормозила метрах в пятидесяти от них. Сидевшие в ней Грошев и Юров с любопытством наблюдали за Олениковым, входящим в магазин с манящей вывеской «Вино воды». Спустя пять минут Олеников, держа в руках ящик пива, вновь садился в такси. «Нет приятнее подарка на утро после дня рождения, чем холодное пиво», — подмигнул он Люсьену. Француз Надежда посмотрел в глаза Оленикову. «Может, один бутылка пива сейчас отхывать?» Наступившее в полдень утра давалось Никите Степанкову непросто. Старинные напольные часы, двенадцать раз тупым зубилом пробившие в его висок, заставили Никиту подняться с постели и проследовать в длинный коридор, плотно заставленный тяжелой мебелью в стиле ампир. Повсюду ему встречались вещественные доказательства вчерашнего богемного загула. Пустые бутылки, фрагменты женской и мужской одежды, таинственные пятна на ковре и прочая бессмыслица. Под ногой что-то хрустнуло. Степанков наклонился. и Из десятка окурков, валявшихся среди осколков хрустальной вазы, выбрал самый большой. Жажда влекла его на кухню. Проходя мимо гостиной, он разглядел сквозь приоткрытую дверь, спящую на диване обнаженную парочку, рядом с которой полулежа на ковре мучительно перебирал гитарные струны какой-то незнакомый Степанкову небритый парень. Никита добрел до туалета. Дверь была не заперта. Верхом на унитазе спал абсолютно голый мужик. Степанков со злостью хлопнул дверью и прошел в кухню, которая, в отличие от остальной квартиры, показалась ему подозрительно чистой. вымытой до блеска тарелки расставляла в шкафчик миловидная девушка лет двадцати с небольшим. «Алена». «А, недотрога!» — зевнул Степанков, пытаясь приобнять девушку. «Доброе утро!» Весело откликнулась Алена, выскальзывая из его объятий. «Извини, я тут похозяйничал, а то неудобно. Вдруг родители твои вернутся». «Это правильно», — согласился Степанков, оглядывая кухню в надежде увидеть хоть одну недопитую бутылку. «Я вообще считаю, что гости, прежде чем убраться, должны прежде убраться. О, каламбурчик получился». Убедившись в отсутствии выпивки, Степанков вздохнул, раскурил зажатый в руке бычок и в задумчивости взгромоздился на стул. Его тоску нарушил звонок в дверь. «Кого еще несет?» — проворчал Никита и поплелся открывать. На пороге, излучая утреннюю свежесть, стояли двое. Плюс Ена Никита узнал почти сразу и приветливо ему кивнул. Второй же посетитель, хоть и напоминал элегантно одетого Дэнди, никак не отождествлялся ни с кем в его памяти. Никита хмуро оглядел пижонистого безютера, но, узрев в его руках ящик пива, расплылся в радушной улыбке. «Никита!» Протянул он руку Оленикову. «Ботинки снимайте, а то предки скандалят». Люсьен с Олениковым разулись, аккуратно поставили свою обувь рядом с десятком других ботинок у двери и прошли на кухню. «Я б тоже сейчас пивка попил. скулил Юров, поглядывая из машины на окна дома, перед которым такси высадило Люсьена с Олениковым. «Ты лучше думай, как узнать, кому они пошли», — цыкнул на него Грошев. В этот момент из распахнутого окна на третьем этаже вылетела пустая пивная бутылка и хлопнулась, разлетевшись на сотни осколков, об капот серой «Волги». «Вот сволочи!» — вскричал Юров, выскакивая из машины. «Ты что?» — заорал на него Грошев. «Быстро на место! Засекут! Сиди и делай вид, что читаешь газету!» Юров нехотя вернулся на место и развернул правду. Олейников прикрыл окно и сел за кухонный столик напротив Никиты, допивавшего из горла уже третью бутылку пива. Потягивавший пенящуюся жидкость из высокого фужера, Люсьен с тоской поглядывал на пустеющий на глазах ящик. Но за хороших людей!» — воскликнул Степанков, извлекая из ящика очередную бутылку. «Хорошему человеку я всегда рад помочь, но вот, как ты сказал, яшку... Яшку не знаю». «А кто знает?» — спросил Олейников, чокаясь с Никитой бутылками. — Я в эти дела валютные не лезу. Меня и так сейчас отчислить из института пытаются. Доверчиво сообщил Степанков. — Отец еще не в курсе. Узнает, убьет. И, разволновавшись, Степанков лихо в несколько крупных глотков осушил бутылку. Олейников потянулся к ящику за пивом. — Стой! — неожиданно воскликнул Степанков, перехватывая его руку. — У меня есть идея. Ты футбол любишь? — Ну... Пожал плечами олейников. Недавно вот по телевизору смотрел Кубок Европы. Генку Уланова знаешь? С горящими глазами спросил Никита. Мсеуланов, команда торпеда, Играет. Авторитетно сообщил Люсьян. И за сборную! воскликнул Степанков. Так вот, Генка должен Яшку знать. Сто процентов. Он из зарубежных командировок всякие шмотки привозит, валюту тоже. Шмотками форсует, а валюту, не бойся этому Яшке и сдает. В этот момент в кухню заглянула Алена. — Я там прибралась немного, — сказала она. — Надо бежать. Хотела сказать до свидания. — Вот, друзья, знакомьтесь, — фамильярно махнул в ее сторону рукой Степанков. — Милейшее создание. Начинающая поэтесса. А в недалеком будущем... «Гордость нашей культуры!» Алена улыбнулась начинающая поэтесса Олейникову. Петр улыбнулся он в ответ. Bon матен mademoiselle Алена!» Вскочил и шаркнул ножкой Люсьен. «Пер де презенте, Люсьен. Аншанте де votre коннесанс». «Очень приятно», — сделала книг сын Алена. «До свидания». И Алена ушла, бросив еще один заинтересованный взгляд на Олейникова. «Эх, хороша!» Причмокнул ей вслед Степанков. «Две недели ее обхаживаю. Не дает, сука». «Бывает». Сочувственно согласился Олейников и, протянув Степанкову еще одну бутылку, предложил. «Так что, может, попивку и махнем на стадион? Познакомимся с Генкой». «На стадион смысла нет», — сообщил Никита. «В баню надо. Он по субботам с утра всегда в центральной бане ходит». Из туалета донесся шум спускаемой воды. По коридору прошлепали босые ноги, на пороге кухни появился совершенно голый мужик. Олейников с удивлением оглядел его и согласился. Ну, в баню так, в баню. «Вон они!» — толкнул Грошев зачитавшегося газеты Юрова. Из подъезда, ведомой размахивающим руками Степанковым, вышли Олейников с Люсианом и уселись в припаркованный перед подъездом шикарный иностранный автомобиль. «Хорошая тачка!» — сокнул языком Юров. «Если что, за ней не угнаться!» «Пуля быстрее!» — философски заключил Грошев, заводя мотор в серой «Волге». Геннадий Уланов, нападающий московского торпедо и сборной СССР по футболу, любил центральные бани. Мягкий пар, уютная обстановка, приветливый к нему персонал. Вот и сейчас, отхлеставшийся волю веником, Уланов выбежал из парной, окунулся в купель с ледяной водой и, растеревшись махровым полотенцем, в чудесном настроении вышел в раздевалку. Рядом со своим шкафчиком он увидел Степанкова, Люсьена и Олейникова, которые, уже раздевшись, обматывались простынями. «Кого я вижу?» — радостно воскликнул Уланов, направляясь к Степанкову. «Сам Марчелло Мастрояни!» «Звездам советского футбола горячий привет!» — обнял его Степанков и представил. «А это мои друзья, наследник Наполеона Бонапарта, мсье Жоре. Люсьен!» — шаркнул босой ножкой по кафелю француз. «И Петр!» — продолжил Степанков, — «Практически святой! Спаситель страждущих!» «Они моются уже пятнадцать минут», — нервно сказал Грошев, поглядывая из окна автомобиля на вход в центральные бани. «Это много?» — серьезно спросил Юров. Грошев промолчал. Еще раз глянув на часы, он открыл дверцу и приказал. «Пошли, проверим на месте».